Глава 10. Когда девица убралась, Тайтек застонал. Тело ломило, крутило и мутило. Впрочем, последнее исключительно от антиспазмолитиков, которые в него впрыснула через чур умное кресло, решив, что уровень ригидности мышц через чур уж высок. Мутило давно, но Тайтек держался. И как выяснилось, не только он. Стоило девице выйти за дверь, и Кахрай опрометью бросился к туалету, где и заперся. А когда всё-таки вышел, то вид имел бледный и до нельзя печальный. Сам виноват. Нечего тянуть в рот малознакомую еду. Справедливости ради, Тайтек тоже как-то имел неосторожность попробовать голубые устрицы с аналогичным исходом. «Проклятье!» Кахрай вышел, сгорбившись, двигаясь очень плавно и очень медленно. «Она меня что, отравила?» Петек закрыл глаза. Нет, стало быть, <говорила>, говорила мне мама, не ешь всякую, не свежее, что ли. Снова нет. Чтоб. Он снова скрылся в туалете, чтобы появиться через четверть часа взмокшим и бледным. В следующий раз скажи, чтобы не выпендривался. Картошка жареная и никаких мать его синих устриц. Кахрай добрался до дивана, на который лёг осторожно бочком. Он подтянул ноги к груди и издал тяжкий вздох. «Ох, кому сказать, устрицы!» «А ведь хороша, правда?» Заметил, и главное, наглая какая. Та история, фальсификация данных, так и не удалось найти того, кто их подменил. Наши поговаривали, что женщина сработала, химера-кличка. А если и вправду она... то есть смысл тебя назад отправить не у берегу, не факт, что у берегу. Он дышал тяжело, а ведь ел не так, чтобы и много, да и давно должно было легче стать, но не становилось. Индивидуальная непереносимость. Кахра вяло поднял руку и сдавил браслет. Треклятый корабль, где целитель? Давно должны были данные получить, считывают же. Никакого порядка. Впрочем, жаловался он зря. Не прошло и 10 минут, как в дверь постучали. А затем, не дожидаясь приглашения, её же и открыли. Конечно, у медицинской службы, как и у службы безопасности, должен быть универсальный ключ. Целитель Дайтеку не понравился. Черезчур суетливый и какой-то нервозный, словно сомневающийся то ли в своих силах, то ли вообще в необходимости их применять. Он кружил над кохраем, бестолково хлопал руками, то опускал их, то поднимал и тряс. И многочисленные инфокристаллы, нанизанные на нить, распрострящающие звенили. Вы не указали, что у вас индивидуальная непереносимость лазурных устриц. В конце концов, заявил целитель тоном, от которого даже Тайтэку стало совестно. Компания не несёт ответственности в случаях, когда пассажиры лекарство дай попросил Кахрай закрывая глаза. Нет претензий. Просто лекарство И целители зарядно повеселев, плеснув в бокал чего-то буроватого и с острым запахом. Неужели здесь до сих пор практикуют малосскую смесь? Да они бы ещё косторкой лечили. Возмущение было столь сильным, что Тайтек прохрипел. Арс. Что, простите? Целитель повернулся, сложив пухлые ладони на животе. Арс. Sten asten in. К собственному огромному удивлению Кайтеку удалось выдовить название нужного препарата. Астенин. Целитель, что было вновь же удивительно, его понял. Да, понимаю. Крайне эффективное средство. Но оно не входит в стандартную комплектацию медицинского центра. К сожалению, да. Но у нас есть платная аптека, и если вы хотите. Хочу, рявкнул Кахрай, сгибаясь от очередного спазма. Очень хочу. прозвучало да нельзя жалобно. Ночью Лота спала на удивление спокойно и без снов, что несколько огорчила, поскольку собственные сны зачастую куда более яркие, чем жизнь её, она любила вполне искренне. Зато, проснувшись в привычное время, корабельные часы показывали половину шестого, Лота поняла, что не представляет, чем заняться. Нет нужды переодеваться к завтраку, да и до завтрака ещё почти 2 часа, если, конечно, не ждать и не делать индивидуальный заказ. Но сегодня Шарлотте совершенно не хотелось завтракать в каюте, она пойдёт в ресторан. «Точно, возьмёт и пойдёт». Бабушка говорила, что рестораны придуманы за тем, чтобы не приводить в дом недостойных людей, с которыми всё же приходится иметь дело, а потому приличная девушка должна всячески избегать подобных мест. Но Лотта... Лотта начинала думать, что бабушка, сколь бы гениальным финансистом она ни была, в некоторых вещах всё же ошибалась. Однако пока ресторан был закрыт, утренние сводки отсутствовали по причине нерабочей связи. писать не хотелось, а хотелось чего-то такого, чтобы душа запела. Быстренько умывшись, Лота собрала волосы в хвост, вытащила из шкафа майку, разукрашенную пчёлами, и полосатые мягкие брючки. В коридоре было пусто, совсем пусто. Лота сделала несколько шагов и прислушалась к этой пустоте. Вздохнула, и собственный вздох показался оглушительно громким. А потом подпрыгнула на месте. И побежала так быстро, как могла. Юные леди не бегают, не прыгают, разве что в гимнастическом зале под присмотром инструктора, который заставит бегать и прыгать правильно. Но это разве в удовольствие? Впрочем, юные леди не думают об удовольствии, зато думают о приличиях и только о них. Лота встала на руки и сделала несколько шагов, наслаждаясь самой возможностью, а ещё утром, без людности корабля и собственной лихостью А потом, кувыркнувшись, она вскочила и продолжила забег. Нет, где-то внизу был и спортивный зал, и беговые дорожки, что малые, что большие, проложенные по краю парка. Имелся здесь и бассейн, и сауны, и площадка для пустынного гольфа, но не то. Пока ей просто бежалось, ноги мягко пружинили, дыхание выровнялось само собой, и сердце стучало, захлёбываясь от восторга, который закончился, когда перед лоддой вдруг появилась чья-то спина. Она возникла будто из ниоткуда. И, конечно, лота в нее врезалась. С разбегу. К утру полегчало. То ли лекарство, наконец, подействовало, то ли сам организм сумел побороть изысканный деликатес, но полегчало. Кахрай даже пару раз в сон проваливался, правда, ненадолго. Пробуждение сопровождалось желудочными спазмами и острым желанием блевать. Правда, когда Кахрай пытался, то изо рта вытекали лишь нити вязкой слюны. Чтоб он ещё раз с экзотикой наслушался, начитался, изысканный деликатес, способный покорить любое сердце. Сердце покорилось, вон трепыхается в груди. А он, даром что за спиной три десятка лет службы в особом подразделении, беспомощный и кутёнка. Даже в тот раз, когда его подстрелили, отправив в больничку на два месяца, и то столь погано не было. Тогда он просто тихо лежал в искусственной коме, а теперь вот, как рай с трудом добрёл до ванной. Холодный душ принёс облегчение, а с ним и острое чувство вины. Хорош защитничек. Его теперь вилка и долеть можно. И тут же кольнуло беспокойство. Как там клиент? Кахра осторожно заглянул в смежный отсек, убедившись, что клиент вполне себе жив, спит в своём кресле, которое, подчиняясь биоритмам, растянулось, превращаясь в эту такую капсулу-кровать. Правда, выглядело жутковато. Мхи расползлись, затянув и руки, и ноги этим серым покрывалом, укутали и голову, перебрались даже на лицо. Производитель обещал создание уникальной среды, чей микроклимат идеален для человеческой кожи. Но обещать это одно, а если мох сожрёт клиента, спрашивать станут не с производителя. Впрочем, прислушавшись к дыханию Тейтека, Кахрай был вынужден признать, что тут пока спит. Да и общие параметры, что высветились на экране, вполне соответствовали норме. Пульс, сердечный ритм, насыщенность кислорода кровью хоть кому-то хорошо. И согнувшись, пока никто не видит, можно и слабость проявить, Кахрай побрёл к себе. Он рухнул на узкий лежак и прикрыл глаза, надеясь подремать ещё хоть полчаса. Время раннее, а сон и вправду лучше лекарства. Но не вышло. Вот ведь. Когда-то он умел проваливаться в сон по собственному желанию. Все в группе умели, зная, как редки минуты затишья, вот и пользовались полной мерой. Давно было. Из группы той только трое и уцелели. причём сам Кахрай под списание пошёл. И маяться бы ему дурью в каком-нибудь тихом мирке второго класса, если бы не то предложение. Он понимал, насколько ему повезло. И предложение было вполне честным, а уж когда с Сэмой несчастье случилось. Да, нынешнее задание он не имеет права провалить, а значит, вставать надо. Принять чёртово лекарство, от которого рот будто склеивает, и делом заняться. Кахрай подвинул к себе планшетку. Если лечь на спину, подтянуть колени к груди, то вполне себе терпимо получается. Взломать систему безопасности лайнера оказалось на удивление легко, и эта лёгкость весьма обеспокоила. Они совсем тут страх потеряли. Забыли, что случилось с Альбертиной. 20 лет не прошло, а тут докладную он составит. Пусть хозяин и не имеет отношения к лайнерам, но найдёт куда передать. А пока... пока Кахрай скачал список пассажиров и расположение кают. Шарлотта Харди, 25 лет. Хм, не так и юно, оказывается. Личное дело, простенькое дело. Родилась, училась, жила. Новая Британия стала быть. Так себе мирок. Сплошная мать его аристократия. Которую Кахрай искренне недолюбливал. совершенно не понимая, какое отношение вереницы благородных предков имеют к настоящему. Случалось ему работать на охране этих матих-аристократов. Ни одного хорошего слова в голову не приходило. С другой стороны, рыженькая на аристократку походила ничуть не больше, чем сам Кахрай. Слишком она яркая, что ли? На Новой Британии свято чтут традиции. Там в моде худоба и бледность, степенность и платье в пол, а не... Вспомнилась вдруг ножка, обтянутая золотистым чулком. Округлая коленка, мягкая линия бедра. И на воспоминания эти живот отозвался болезненным урчанием. Не сейчас. И вообще, не стоит обманываться. На то и расчёт был. Показать, заинтересовать, соблазнить. Женские ножки — древнейшее оружие. А главное, что не потерявшее эффективности. Кахрай поёрзал. Что ещё? А ничего. В библиотеке корабля нашёлся с десяток романчиков авторства Шарлотты Харди. И биография, столь же безликая, но вполне перекликающаяся с основными данными. Правда, снимка не было. А если по контекстному поиску? Угу. Пара статей в блогах средней руки. Их Кахрэй прочёл весьма внимательно и дважды, и даже трижды хмыкнул. Вот значит как. Самая таинственная персона десятилетия? Снимков нет. Личная страница в сети имеется, но посвящена исключительно творчеству. Пара сотен поклонников, картинки, клипы и прочий мусор. И вновь же ничего действительно полезного. Расследование, предпринятое то ли фанаткой, то ли совсем даже напротив, убедительно доказывающее, что никакой Шарлотты Харди не существует, а следовательно под всем донимом работает группа. Спор под постом, доводы за и доводы против – И вновь же никакой реальной информации, кроме, пожалуй, скрин-а с портала госуслуг, где ясно видно, что Шарлотты Харди в гражданских списках не значится. Кахрейх ныкнул и потёр глаза, которые медленно наливались болью. Интоксикация, мать его. Но ничего, устрицам его не одолеть. Он попытался подключиться к локальной сети каюты. 3жды, 4жды И две подгруженных программы, использование которых гражданскими лицами было абсолютно незаконным, но следовало признать весьма эффективным, раньше. А сейчас? Сейчас Кахрай был вынужден признать полную свою несостоятельность. Что бы ни поставила девица, ее программы оказались куда серьезней, чем вся защита этого гребаного лайнера. Писательница мать ее любовных штопых романов». Кохрай сполз с кровати и встал на четвереньки. Отпускала, медленно, с трудом, но отпускала. А значит, значит он наведается в гости лично. По губам расползлась кривая улыбка. Наведается. А там не появилась ещё на свет девица, которая помешает Кохраю исполнить свой долг. Кольцо зумер на запястье, показывая, что клиент соизволил проснуться. начался новый чудесный день